Глава четвертая. Артур вернулся домой, словно на крыльях. Он был счастлив, безоблачно счастлив. На собрании намекали на подготовку к вооруженному восстанию. Джемма была теперь его товарищем, и он любил ее. Они вместе будут работать, а может быть, даже вместе умрут в борьбе за грядущую республику. Вот она, весенняя пора их надежд. Падры увидит это и поверит в их дело. Впрочем, на другой день Артур проснулся в более спокойном настроении. Он вспомнил, что Джемма собирается ехать в Ливорно, а падры в Рим. Январь, февраль, март — три долгих месяца до Пасхи. Чего доброго, Джемма, вернувшись к своим, подпадет под протестантское влияние. На языке Артура слово «протестант» и «филистер» были тождественны по смыслу. Нет, Джемма никогда не будет флиртовать, кокетничать и охотиться за туристами и лысыми судовладельцами, как другие английские девушки в Ливорно. Джемма совсем другая. Но она, вероятно, очень несчастна. Такая молодая, без друзей, и как ей должно быть одиноко среди всей этой чопорной публики. О, если бы его мать была жива. Вечером он зашел в семинарию и застал Монтанелли за беседой с новым ректором. Вид у него был усталый, недовольный. Увидев Артура, Падро не только не обрадовался, как обычно, но еще более помрачнел. — Вот тот студент, о котором я вам говорил, — сухо сказал Монтанелли, представляя Артура новому ректору. — Буду вам очень обязан, если вы разрешите ему пользоваться библиотекой и впредь. Отец Карди, пожилой, благодушного вида священник, сразу же заговорил с Артуром об университете. Свободный, непринужденный тон его показывал, что он хорошо знаком с жизнью студенчества. Разговор быстро перешел на слишком строгие порядки в университете. Весьма злободневный вопрос. К великой радости Артура новый ректор резко критиковал университетское начальство за те бессмысленные ограничения, которыми оно раздражало студентов. «У меня большой опыт по воспитанию юношества», — сказал он. «Ни в чем не мешать молодежи без достаточных к тому оснований. Вот мое правило. Если с молодежью хорошо обращаться, уважать ее, то редкий юноша доставит старшим большие огорчения. Но ведь и смирная лошадь станет брыкаться, если постоянно дергать поводья». Артур широко открыл глаза. Он не ожидал найти в новом ректоре защитника студенческих интересов. Монтанелли не принимал участия в разговоре, видимо, не интересуясь этим вопросом. Вид у него был такой усталый, такой подавленный, что отец Карди вдруг сказал. — Боюсь, я вас утомил, отец Каноник. Простите меня за болтливость. Я слишком горячо принимаю к сердцу этот вопрос и забываю, что другим он, может быть, надоел. Напротив, меня это очень интересует. Монтанелли никогда не удавалась показная вежливость, и Артура покоробил его тон. Когда отец Карди ушел, Монтанелли повернулся к Артуру и посмотрел на него с тем задумчивым, озабоченным выражением, которое весь вечер не сходило с его лица. «Артур, дорогой мой», — начал он тихо, — «мне надо поговорить с тобой». «Должно быть, он получил какое-нибудь неприятное известие», — подумал Артур, встревоженно взглянув на сунувшееся лицо Монтанелли. Наступила долгая пауза. «Как тебе нравится новый ректор?» — спросил вдруг Монтанелли. Вопрос был настолько неожиданный, что Артур не сразу нашелся, что ответить. «Мне?» «Очень нравится. Впрочем, я и сам еще хорошенько не знаю. Трудно распознать человека с первого раза». Монтанели сидел, слегка постукивая пальцами по ручке кресла, как он всегда делал, когда его что-нибудь смущало или беспокоило. «Что касается моей поездки», — снова заговорил он, — «то если ты имеешь что-нибудь против...» «Если ты хочешь, Артур, я напишу в Рим, что не поеду». «Падре, но Ватикан... Ватикан найдет кого-нибудь другого. Я пошлю им свои извинения». Но почему, я не могу понять. Монтанелли провел рукой по лбу. — Я беспокоюсь за тебя. Не могу отделаться от мысли, что... Да и потом, в этом нет необходимости. — А как же с епископством? — Ах, Артур, какая мне радость, если я получу епископство и потеряю... Он запнулся. Артур не знал, что подумать. Ему никогда не приходилось видеть Падра в таком состоянии. — Я ничего не понимаю, — растерянно проговорил он. — Падре, скажите, скажите прямо, что вас волнует? — Ничего. Меня просто мучает беспредельный страх. Признайся, тебе грозит опасность? Он что-нибудь слышал, — подумал Артур, вспоминая толки о подготовке к восстанию но, зная, что разглашать эту тайну нельзя, он ответил вопросом. «Какая же опасность может мне грозить?» «Не спрашивай меня, отвечай!» Голос Монтанеля от волнения стал почти резким. «Грозит тебе что-нибудь? Я не хочу знать твои тайны. Скажи мне только это!» «Все мы в руках Божьих, падры. Все может случиться. Но у меня нет никаких причин опасаться, что к тому времени, когда вы вернетесь...» Со мной может что-нибудь произойти. Когда я вернусь. Слушай, Карина, я предоставляю решать тебе. Не надо мне твоих объяснений. Скажи только: останьтесь. И я откажусь от поездки. Никто от этого ничего не потеряет, а за тебя я буду спокойнее. Такая мнительность была настолько чужда Монтанелли, что Артур с тревогой взглянул на него. Падре вы не здоровы. Вам обязательно нужно ехать в Рим, отдохнуть там как следует, избавиться от бессонницы и головных болей. — Хорошо. Резко прервал его Монтанелли, словно ему надоел этот разговор. Завтра я еду с первой почтовой каретой. Артур в недоумении взглянул на него. — Вы, кажется, хотели мне что-то сказать? — спросил он. — Нет, нет, больше ничего. Ничего особенного. В глазах Монтанелли застыло выражение тревоги, почти страха. Спустя несколько дней после отъезда Монтанелли Артур зашел в библиотеку за книгой и встретился на лестнице с отцом Карди. — А, мистер Бертон, — воскликнул ректор, — вас-то мне и нужно. Пожалуйста, зайдите ко мне, я рассчитываю на вашу помощь в одном трудном деле. — Он открыл дверь своего кабинета, и Артур вошел туда с затаенным чувством неприязни. Ему тяжело было видеть, что этот милый его сердцу рабочий кабинет, святилище падра, теперь занят другим человеком. — Я заядлый книжный червь, — сказал ректор. — Первое, за что я принялся на новом месте, — это за просмотр библиотеки. Библиотека здесь прекрасная, но... Мне не совсем понятно, по какой системе составлялся каталог. Он не полон. Значительная часть ценных книг поступила недавно. Не уделите ли вы мне полчаса, чтобы объяснить систему расстановки книг? Они вошли в библиотеку, и Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его. Нет, — Нет-нет, я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота, до понедельника занятия можно отложить. Оставайтесь, поужинаем вместе, все равно я вас задержал. Я совсем один и буду рад собеседнику. Обращение ректора было так непринужденно и приветливо, что Артур сразу почувствовал себя с ним совершенно свободно. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, давно ли он знает Монтанелли. — Около семи лет, — ответил Артур. — Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать. — Ах да, там он и приобрел репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор отец-каноник руководил вашим образованием. Падре начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я в первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в университет, он продолжал помогать мне по тем предметам, которые не входили в университетский курс. Он очень хорошо ко мне относится. Вы представить себе не можете, как хорошо. Охотно верю. Этим человеком нельзя не восхищаться. Прекрасная, благороднейшая душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в трудные минуты, его несокрушимую веру. Вы должны благодарить судьбу, что в ваши юные годы вами руководит такой человек. Я понял из его слов, что вы рано лишились родителей. Да, мой отец умер, когда я был еще ребенком, мать год тому назад. Есть у вас братья, сестры? Нет, только сводные братья, но они были уже взрослыми, когда меня еще нянчили. Вероятно, у вас было одинокое детство, потому-то вы так и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отсутствия? Я думал обратиться к отцам Санта-Катарины, если у них не слишком много исповедующихся. Хотите исповедоваться у меня? Артур удивленно раскрыл глаза. Ваше преподобие, конечно, я... Я буду очень рад, но только... Только ректор духовной семинарии обычно не исповедует мирян. Это верно. Но я знаю, что каноник Монтанели очень заботится о вас, и, если не ошибаюсь, тревожится о вашем благополучии. Я бы тоже тревожился, случись не расстаться с любимым воспитанником. Ему будет приятно знать, что его коллега печется о вашей душе. Кроме того, сын мой, скажу вам откровенно, вы мне очень нравитесь» и я буду рад помочь вам всем, чем могу. Если так, то я, разумеется, буду вам очень признателен. В таком случае вы придете ко мне на исповедь в будущем месяце? Прекрасно. А кроме того, заходите ко мне, мой мальчик, как только у вас выдастся свободный вечер. Незадолго до Пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бризигелле небольшом округе, расположенном в Этрусских Аппенинах. Монтанелли спокойно и непринужденно писал об этом Артуру из Рима. Очевидно, его настроение улучшилось. — Ты должен навещать меня каждые каникулы, — писал он, — а я обещаю приезжать в Пизу. Надеюсь видеться с тобой, хоть и не так часто, как мне бы хотелось. Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники в его семье, а не в мрачном кишащем крысами старом особняке, где теперь безраздельно царила Джули. В письмо было вложена нацарапанная детским почерком записочка, в которой Джемма тоже просила его приехать к ним, если это возможно. «Мне нужно переговорить с вами кое о чем», — писала она. Еще больше волновали и радовали Артура ходившие между студентами слухи. Все ожидали после Пасхи больших событий. Все это привело Артура в такое восторженное состояние, что все самые невероятные вещи, о которых шептались студенты, казались ему вполне реальными и осуществимыми в течение ближайших двух месяцев. Он решил поехать домой в четверг на Страстной неделе и провести первые дни каникул там, чтобы приезд к Уорренам и радость свидания с Джеммой не нарушили в нем того торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих чад в эти дни. В среду вечером он написал Джейме, что приедет в пасхальный понедельник, и с миром в душе пошел спать. Он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь долгой и усердной молитвой Ему надлежало подготовить себя к этой последней перед пасхальным причастием исповеди. Стоя на коленях, со сложенными на груди руками и склоненной головой, он вспоминал день за днем весь прошедший месяц и пересчитывал свои маленькие грехи — нетерпение, раздражительность, беспечность, чуть-чуть пятнавшие его душевную чистоту. Кроме этого, Артур ничего не мог вспомнить. В счастливые дни много не нагрешишь. Он перекрестился, встал с колен и начал раздеваться. Когда он расстегнул рубашку, из-под нее выпал клочок бумаги. Это была записка Джеммы, которую он носил целый день на груди. Он поднял ее, развернул и поцеловал милые каракули. Потом снова сложил листок, вдруг устыдившись своей смешной выходки. И в эту минуту заметил на обороте приписку. Непременно будьте у нас и как можно скорее. Я хочу познакомить вас с Болой. Он здесь, и мы каждый день занимаемся вместе. Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочел эти строки. Вечно этот Бола, что ему снова понадобилось в Ливорно. Из чего эта Джемми вздумалась заниматься вместе с ним? Околдовал он ее своими контрабандными делами. Уже в январе на собрании легко было догадаться, что Бола влюблен в нее, потому что он и говорил тогда с таким жаром. А теперь он подле нее, ежедневно занимается с ней. Артур отбросил записку в сторону и снова опустился на колени перед распятием. И эта душа, готовая принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, жаждущая мира и с Всевышним, и с людьми, и с самим собой. Значит, она способна на низкую ревность и подозрение, способна питать зависть и мелкую злобу, да еще к товарищу. В порыве горького самоуничижения Артур закрыл лицо руками. Всего пять минут назад он мечтал о мученичестве, а теперь сразу пал до таких недостойных низких мыслей. В четверг Артур вошел в церковь-семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя перед исповедью молитву, он сразу заговорил о своем проступке. «Отец мой, я грешен. Грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не причинил мне никакого зла». Отец Карди отлично понимал, с кем имеет дело. Он мягко сказал, «Вы не все мне открыли, сын мой». «Отец, того, к кому я питаю нехристианские чувства», я должен особенно любить и уважать. — Вы связаны с ним кровными узами? — Еще теснее. — Что же вас связывает, сын мой? — Узы товарищества. — Товарищества? В чем? — В великой и священной работе. Последовала небольшая пауза. — И ваша неприязнь к этому товарищу? Ваша ревность вызвана тем, что он больше вас успел в этой работе? Да, отчасти. Я позавидовал его опыту, его авторитету, и затем я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки, которую я люблю. А эта девушка, которую вы любите, дочь Святой Церкви? Нет, она протестантка. Еретичка? Артур горестно сжал руки. Да. «Еретичка», — повторил он, — «мы вместе воспитывались, наши матери были подругами». Я позавидовал ему, так как понял, что он тоже любит ее и...» «Сын мой», — медленно, серьезно заговорил отец Карди после минутного молчания, — «вы не все мне открыли. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть». «Отец, я...» Артур запнулся. Исповедник молча ждал. Я позавидовал ему, потому что организация, молодая Италия, к которой я принадлежу... — Да. Доверила ему одно дело, которое, как я надеялся, будет поручено мне. Я считал себя особенно пригодным для него. — Какое же это дело? — Приемка книг с пароходов, политических книг. Их нужно было взять и спрятать где-нибудь в городе. И эту работу организация поручила вашему сопернику. Да, Болли, и я позавидовал ему. А он, со своей стороны, ни в чем не подавал вам повода к неприязни. Вы не обвиняете его в небрежном отношении к этой миссии, которая была возложена на него? Нет, отец, Бола действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и мне бы следовало питать к нему любовь и уважение. Отец Карди задумался. «Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших собратьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару Господню. Все благо дела его рук, и рождение ваше в новую жизнь от него же» если вы обрели путь к жертве, нашли дорогу, которая ведет к миру, если вы соединились с любящими вас товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит, то постарайтесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарем, где неугасимо горит священный огонь. Помните, что это святое и великое дело» и сердце, которое проникнется им, должно быть очищено от себелюбия. Это призвание, так же, как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоро приходящих страстей. Оно во имя Бога и народа, ныне и во веки веков. О, Артур вздрогнул и сжал руки. Он чуть не разрыдался, услыхав знакомый девиз «Отец мой, вы даете нам благословение церкви, Христос с нами». «Сын мой», — торжественно ответил священник, — «Христос изгнал меня из храма, ибо дом его домом молитвы наречется, а они его сделали вертепом разбойников». После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал и Италия будет храмом его, когда их изгонят. Он замолчал. В ответ раздался мягкий голос. — Земля и все ее богатства мои, — сказал Господь.